После Становой большую дорогу пересекало шоссе, и тут была застава, шлагбаум. Тут нужно останавливаться и ждать, пока николаевский солдат, выйдя из траурно-полосатой будки, освободит такую же полосатую перекладину, и она, звенят цепью, медленно потянется о оголовком вверх, за что нужно было платить казне две копейки и дани, которую все проезжие почитали денным грабежом. Дальше дорога шла вдоль старинной беглой слободы, потом мимо необозримого болота нечистот, имевшего совершенно непристойное название, и, наконец, по шоссе между Острогом и древним монастырем. Самый город тоже гордился своей древностью и имел на то полное право. Он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей под степью, на той роковой черте, за которой некогда простирались земли дикие, незнаемые. А во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыли и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею. Первые видели зарево страшных ночных и дневных пожарищ, ими запаляемых. Первые давали знать Москве о грядущей беде, и первые ложились костьми за неё. В свое время он, конечно, не раз пережил все, что полагается. В таком-то веке его дотла разорил один хан, в таком-то другой, в таком-то третий. Тогда-то опустошил его великий пожар, тогда-то голод, тогда-то мор и трус. Вещественных исторических памятников он при таких условиях, конечно, не мог сохранить. Но старина в нем все же очень чувствовалась, сказывалась, в крепких нравах купеческой мещанской жизни, в озорстве и кулачных боях его слабожан, то и жителей Черной Слободы, и Заречья, Аргамачи, стоявший над рекой на тех желтых скалах, с которых будто бы сорвался некогда вместе со своим Аргамаком какой-то татарский князь а какой пахучий был этот город! Чуть не от заставы, откуда еще смутно виден был он со всеми своими несметными церквами, блестевшими вдали в огромной низменности, уже пахло. Сперва болотом с непристойным названием, потом кожевенными заводами, потом железными крышами, нагретыми солнцем, потом площадью, где в базарные дни станом стояли съезжавшие санаторг мужики, а там уж и не разберешь чем, всем, что только присуще старому русскому городу.